Глава 43. Я не помню, как пробираюсь сквозь толпу этих людей и оказываюсь у самой могилы. Толик и остальные стоят напротив, и я вижу, как он опускает глаза. Они все опускают, они все предатели, и я... И я просто не верю. Этого не может быть. Яма очень глубокая и такая большая, сырая, а в ней гроб, уже опущенный, закрытый. И я стою в одной майке и шортах на этом морозе, смотрю то на них, то на этот гроб, и ни слова вымолвить не могу. Замечаю только, что лицо начинает леденеть от слез, и я не чувствую ни рук, ни ног. Я не чувствую сердца. Оно было у Михаила в руках, оно всегда было у него. Подхожу к яме ближе, заглядываю внутрь, видя большой лакированный деревянный гроб. Земля уже начала на него падать. Он там. Михаил там сейчас. Так близко и так глубоко. Яма огромная, такая темная и страшная. Я смотрю на этот гроб и понимаю, что в нем моя любовь. И там он из-за меня. Я даже... Я даже не успела сказать ему ничего. Не успела обнять Михаила в последний раз. Как кадры из фильма, перед глазами проносится наша первая встреча. Его карие строгие глаза с зеленой радужкой, татуированные руки, жесткие черты лица. Я растерянная, на маминых каблуках, еще совсем девчонка, и Бакиров, который смотрел на меня, как на мошку. Наш первый поцелуй и вкус моего сумасшествия на его губах. Наш первый раз и первая боль, и его нежность ко мне – А после ад жизни без Михаила. Вот только я не хочу больше жить без него. Это не жизнь, это агония. Миша, тебя нет. Ты умер? Я не верю. Этого не может быть. Не может. Не может же просто. Ты же говорил, что всегда будешь со мной. Мой ангел-хранитель. Это был ты, Миша. Это всегда был ты. Лина, стой. Назад. Миша. «Я так хочу! К тебе! Забери меня к себе!» Я шепчу, это едва слышно, и делаю шаг вперед. К нему я падаю в яму, в сырую глубокую могилу, приземляясь на ледяной гроб. Такое только раз в жизни бывает. Я больше никого не полюблю так, как тебя. Миша, я хочу к тебе. Я больно ударяюсь об этот гроб, но встать не могу. «Он здесь, в этом ящике, и значит, я тоже хочу быть здесь, с ним!» Касаюсь ледяной крышки губами. «Так надо, так будет правильно, ведь без тебя, Миша, нет меня!» «О, Боже, вытягивайте ее, быстро!» Я слышу безумный голос Толика, а после меня буквально отрывают от гроба и за шкирку вытаскивают из ямы. Я кричу так сильно, что дерет горло и брыкаюсь, пока не оказываюсь придавлена к чьей-то груди. Максим. Он обхватил меня и с силой прижал к себе. Что-то говорит мне, гладит по волосам, а я не понимаю, я не слышу и ответить не могу. Все как в тумане, я задыхаюсь. Мне дурно, ноги меня совсем не держат, я кричу до сорванных связок и слышу свой голос как будто со стороны. Надрывистый и страшный до скрипа пропитаны болью, Чш, Тоха, дай куртку, а, а, -а нет, а -а, а, а, а, Лина, тише, не кричи, твою ж мать, это уже Толик, а я не могу остановиться, у меня грудь от крика просто разрывается, я здесь, Боже, я умираю без своего Михаила, заберите ее отсюда быстро, пусти Пустите меня, предатели! Пусти!» Вырываюсь из рук Максима, скидываю куртку с плеч и всучиваю жесткую пощечину Толику сквозь слезы. Толик смотрит на меня волком, а я окидываю их всех ненавидящим взглядом. Они все знали, что Миша погиб. Все знали, и никто мне не сказал об этом. Даже на похороны не позвали. Даже попрощаться не дали, сволочи. Он вам доверял, «Я вам доверяла!» Опускаю взгляд на яму, которую уже начали засыпать землей. И земля эта черная падает на гроб, и я знаю, что она очень холодная. «Зачем такая холодная?» «Стойте, земля! Она же холодная! Не надо! Ему же будет холодно!» Но они не останавливаются и продолжают засыпать могилу землей. «А мне больно!» Я чувствую, что Михаилу тоже больно прямо сейчас. Так сильно. Невероятно просто. «О, Боже, помогите! Что вы стоите? Почему никто Мишу не любит? Влад, Игорь, Толик, помогите! Макс, помоги! Мише же холодно!» «Лина, спокойно! Не смотри! Иди сюда!» Меня кто-то берет за руку, но я резко ее вырываю. «Нет!» «Я хочу к нему, пожалуйста, пустите, я очень хочу к нему, пусти!» Слезы текут по щекам, я смотрю на эту яму, и меня просто колотит. Кажется, что моя грудная клетка сейчас разорвется на куски. «Я так виновата, Миша, это я, прости меня, это я, твой ангел, Миша, забери меня к себе, Миша, Миша!» Я вскрикиваю, а после ноги подгибаются. И я вижу лишь черное небо, затянутое тучами. Я не чувствую себя. Я не могу дышать. Боль переполняет, отравляет, изувечивает меня. Чувствую только, что меня кто-то подхватил на руки. Не знаю кто, не вижу, ничего не понимаю. Блять, Игорь, давай на шатырь, быстро. Вызовите скорую, она тут умрет сейчас. Так, все, забирайте ее отсюда. Макс, помоги какого хрена? Кто сука ей сказал? Блять, я не помню, что случается после. Только обрывками. Как кто-то меня усаживает в машину, Игорь рядом мелькает, дает мне что-то вонючее, но я так сильно плачу, что он быстро колит мне что-то, после чего я просто вырубаюсь. Я думала, что ад это жить без Миши, но нет, настоящий ад для меня понимать, что я жива а он нет, по моей вине. Боль в чистом виде, оголенный нерв, и болит каждая клетка. Орет не своим голосом, и следующие несколько часов я просто в каком-то дурмане. Снова больница, меня заносят в палату. Игорь меряет мне давление, а после снова колет успокоительное. Они с столиком общаются рядом. Впервые я слышу, чтобы Игорь матерился вслух, но слов не разбираю. Мне плохо. Я не могу даже глоток воды выпить, которую дает мне Игорь. Я ничего не могу. Я сломалась. Все прошло. Боль, обида, тоска. Осталась лишь любовь к тебе, Михаил. Я всегда буду любить тебя. Не думай, что я выиграла. Я тоже сдохла сегодня. Без тебя нет меня. Помнишь? Без тебя нет меня.